Впереди показалось поместье. На заднем плане виднелись другие строения, вероятно, жилища рабов и сельскохозяйственные постройки, но он не обращал на них внимания. Большое здание было несомненно очень велико по местным стандартам, но его архитектура производила неприятное впечатление, и пропорции и цвета были явно не те. Большая часть каменной кладки была в бело-красную клетку. линии, которые перемежовывались чёрными или серыми пилястрами, балконами и подпорками. Высокие крыши были покрыты разноцветной черепицей, блестящей от дождя, и аллея повото украшена зелёными мансардами и луковицеобразными куполами. Большие окна фасада выходили в ухоженный сад, и неровная дорога внезапно превратилась в покрытую гравием аллею, ведущую к низкому, но внушительному крыльцу. Это была цель его поездки, и он мог бы быстрее добраться до неё пешком. Он встал, отбросив плащ. "Нанжи, помоги остальным сойти. Катанжи, идём со мной". Он перепрыгнул через задний борт повозки. Катанжи выкарабкался наружу и неуклюже соскочил на землю. Оли поддержал его, когда он поскользнулся в грязи. Затем они оба побежали вперёд. У подножия лестницы Оли остановился. "Стои здесь и следи", сказал он. "За кем, милорд?" беспокоенно спросил Катанжи. "В основном за лучниками. Крикни, если увидишь что-либо подозрительное". Олли побежал вверх по лестнице, шлёпая по мелким лужам. Двойные двери были достаточно велики для того, чтобы пропустить лошадь с повозкой, и очень прочны и солидны. Но это был не замок. Большие окна с каждой стороны доходили до пола. Олли трижды стукнул ногой в дверь, и стук отозвался гулким эхом. Потом он заглянул в одно из окон. Стёкла были маленькими и мутными. Стекольное производство в мире всё ещё находилось на примитивном уровне, и внутри ничего не было видно. Повозка почти достигла Катанджи, который медленно поворачивался, словно сигнальный огонь на маяке. Приземистые статуэтки танцующих нимф украшали балюстрады из красного гранита. Оли выбрал одну из фигурок поменьше и убедился, что её можно сдвинуть с места. Он даже сумел шеврноть её силой, достаточной для того, чтобы разбить вдребезги окно. Он нырнул в образовавшийся проём и увидел перед собой застывшую в нерешительности женщину в чёрном. Женщина была седая и почтенного вида, но тем не менее она была рабыней. Итак, они послали рабыню встретить седьмого. Обычно рабам не угрожала никакая опасность, поскольку они были собственностью но этот непрошенный гость вряд ли стал бы с уважением относиться к собственности. «Доложи леди Тонди, что я хочу немедленно видеть ее в большом зале». Женщина поклонилась. Ее милость просила передать «Немедленно, или я все здесь разнесу». Оли переключил внимание на двери, подняв засов и потянув их на себя. Его спутники слезали с повозки у подножия ступеней. Женщина побежала по полу из белого мрамора к грандиозной лестнице. Зал у входа выглядел впечатляюще и явно таковым и предполагался. На высоких черных пьедесталах стояли статуи, большей частью уродливые, непомерно толстые, обнаженные фигуры, а на стенах висели искусно вышитые ковры. У Оли видел подлинное искусство в храме в Ханне. Это же было лишь выставленное на показ богатство. Он гневно сравнил его с убогой маленькой хижиной куили, но, вероятно, столь же велика была разница между её скромным жилищем и здешними помещениями для рабов. Он обещал богине, что не станет учить её управлять её миром, но он знал, что во многих местах на земле существует подобное же неравенство. Но эта бросающаяся в глаза роскошь привела его в ярость. Землевладельцы всегда были невообразимыми богачами. Куиле помогала Ханакури подняться по ступеням, а другие следовали за ними. Катанджи шёл последним, позади всех. Как ни странно, он не спотыкался. Прежде чем Оли смог её остановить, Куиле упала на колени. Ми лорд, нет нужды извиняться, ученица. Он взял её под локоть и поднял. Ты не могла знать, и это не твоя вина. Теперь веди меня в тот большой зал, о котором ты говорила. Если у входа бросалось в глаза вульгарно показное великолепие, то в большом зале оно было просто непристойно. По размерам и обстановке это вполне мог быть бы тронный зал какого-нибудь дворца. Целые акеры паркетного пола были покрыты роскошными коврами. В камине мог бы поместиться автомобиль, а противоположная стена в основном состояла из высоких окон, в центре которых были украшены медальонами и звёздами из безвкусно подобранных кусков цветного стекла. В более ясный день из них открывался бы прекрасный вид на реку. С потолка свисал громадный канделябр, а в дальнем конце была даже галерея для министрелей над роскошным убеденным столом. Несмотря на несколько обширных групп мебели, разбросанных по залу, преобладающим впечатлением было ощущение пустоты, вульгарный вид пустого пространства, населенного лишь еще некоторым количеством статуи. Или кто-то из членов семьи был коллекционером, или они были символом богатства Вовы и его окрестностей